Глава 112. Женское архетипичное. Юбки плиссе были придуманы для теннисистов. Из моих лекций по стилистике. Из недавнего комплиментарного от Кирилла. Ты как всегда, ожидаемо, непредсказуемо. С тобой я готов ко всему. Что бы ни случилось в твоей жизни, учись Вот так, ожидаемо непредсказуемо, я не сдала с первого раза зачет по психологии с женскими архетипами. Кто бы мог подумать, всегда считала, что в мужской психологии я валенок. А уж в чем в чем, а вот в женской профи. Не тут то было. Правда, я немного усложнила себе задачу тем, что решила взять линейку только одного бренда, причем грузинского. Мне давно нравились эти яркие необычные ребята, Составить луки и показать правильную работу бренда, который может удовлетворить все женские архетипы. И вторая сложность, что одевала я своих героинь сообразно не только тому месту, куда они идут, а пофантазировала, откуда они родом. И тут случилась новогодняя поездка в Грузию. И, конечно, все мои героини стали прекрасными потомками царицы Тамары тем интереснее вам будет читать. Как говорится, времена не выбирают, в них живут и умирают. Особенно остро я сейчас чувствую это в Тбилиси. Этакий современный микс Вавилон. А вы знаете, кто первый изобразил, нарисовал Вавилон, Вавилонскую башню? Конечно. Питер Брейгель. У каждого человека есть доминирующий архетип. И один, два менее выраженных, но в то же время участвующих в его конструкции бессознательного. Архетипы — это бессознательные паттерны, глубинные мотиваторы, определяющие мышление и поведение человека. Женский архетип — это заложенная в женщине программа самореализации. Является катализатором для развития ее личности, своего рода жизненным сценарием. В то же время индивидуальный опыт взаимодействия женщины — со значимыми фигурами, например, родителями, возлюбленными, может сменить, дополнить изначальный архетип. Корни теории архетипов уходят в античность. Однако архетип как научное понятие вел всем нам известный Карл Юнг. Как известно, он был противником Фрейда, а стилисты работают именно по Юнгу. Но говоря о Юнге, невозможно не говорить о Фрейде. Архетип Афина. Первый архетип. Афина. В древнегреческой мифологии богиня мудрости, военной стратегии и тактики одна из наиболее почитаемых богинь Древней Греции, включавшаяся в число 12 великих олимпийских богов, эпоним города Афины. Кроме того, богиня знаний, искусств и ремесел — Дева-воительница, покровительница городов и государств, наук и мастерства, ума, сноровки и изобретательности. Богиня-девственница Афина, дочь своего отца Зевса, стратег, способна мыслить ясно, создавать союзы, эмоционально закрыто, недостаточно сочувствующая. Такая женщина любит кожу, струящуюся по ее телу и в то же время держащую форму, защищающую ее. Она всегда эффектна, в меру лукава, как дипломаты, потому приятные цвета ее одежды, но и невероятно сильна. Она не уступит и пяде своей родной земли. Нашей Афине 35 лет, и, конечно, она рождена в Тбилиси. Если бы вы приехали к ней в гости, она бы начала соблазнять, очаровывать вас своим любимым городом, начиная с площади Европы, провела бы вас к храму Мехеди и дворцу Дериджан через мост мира, или еще его зовут Хрустальный, и парк реке, мимо кукольного театра Ризо-Габриадзе, дальше по пешеходной улочке Шардыни, и, конечно, влюбила бы в себя, в свой город, в свою страну. А вечером она бы усыпила вас своими рассказами и прекрасным грузинским вином. Архетип Геката. Второй архетип. Всего в сорока минутах езды от Белиси есть пещерный город, считающийся самым древним городом на территории Грузии. Уплестихи был высечен в скалах в конце второго тысячелетия до нашей эры. Здесь сохранились как языческие храмы с жертвенными ямами, так и христианские монастыри – Место находится в активной зоне, и эксперты прогнозируют, что если власти не предпримут меры, уже через 30 лет памятник истории человечества может быть разрушен. Возможно, оттуда родом наша следующая богиня. Наша богиня Геката. Анатолийская и фракейская богиня Луны, преисподней всего таинственного магии и колдовства и чародейства, Богиня ночи, ночных видений, внучка титанов. Хтоническая богиня царства Аида, очень бледна, ее кожа отсвечивает в лунном свете, воплощая собой ужас ночи. Но днем она строга, хороша собой для своих 55 лет, всегда одевается чуть в ретро, даже если идет на работу в Центральную городскую больницу Тбилиси, где она заведует патологоанатомическим отделением. Архетип Кора Дева. Третий архетип. Итак, наша первая героиня Кора Дева, ей 20 лет, она юнна стройна, прекрасна и нежна, как лунный цветок лунарии, чьи белые или розовато-лиловые цветы расцветают в середине весны. Более известно как лунник, лунная трава или лунная фиалка. Она любит природу и лето своей родной прекрасной Кахетии. Если бы день Бедоба, день судьбы в Грузии, отмечался бы не 2 января, а 2 июня, наша красавица надела бы свой самый легкий и самый романтичный наряд для встречи на террасе летнего кафе, всего увитого нежными цветами, из которых она сделала бы себе венок, пока непринужденно болтала с подругами». Отметить день судьбы в городе любви Сигнахи, откуда родом наша юная красавица, мечта многих романтиков и туристов. Архетип Кора Персифона. Четвертый архетип. Кора Персифона – уязвимая богиня, дочь своей матери Деметра. Слишком сильная давящая любовь матери не могла не отразиться на характере нашей прекрасной, уязвимо-депрессивной персифония. Когда-то Кора девственница, мамина дочка слишком восприимчивая женщина с богатым воображением, склонностью к психологии и разгадыванием снов. Сейчас ей 38 лет, она прекрасно выглядит. Давно взяла в свои руки посильную ответственность за свою жизнь, выросла и внешне, и внутренне стала равной партнершей своему мужу, примером многим коллегам прошла свой непростой путь, по сути, от закомплексованной девочки к взрослой осознанной женщине. Сейчас она известный сексолог, помогает людям лучше понимать себя и раскрываться, состоит в Государственном комитете и активно работает над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия. Перед трудными публичными выступлениями, куда она сейчас и собралась, Ее успокаивают, ей дает не уйти полностью в депрессию, другую реальность, не использовать сознательных манипуляций, воспоминания о ее детстве, о лучшем месте на Земле. Древние крепостные стены города Сигнахи и прекрасный вид на Алазанскую долину. Стены, которые считаются самыми длинными стенами в мире после Великой Китайской Стены. В эти моменты она... Так прекрасно, созерцательно погружена в себя, что ее никто никогда не беспокоит. Она умеет держать эмоциональную дистанцию, одним взглядом выстроить личные границы. Она так же мудра, как и прекрасна. Архетип Диметра, пятый архетип. Диметра, мать-воспитательница, родина-мать твердо стоящая на ногах земля, почва, ее сила и опора. Цвета земли — ее цвета, удобная обувь — ее защита. Она мать или я же мать, сострадательница, щедра, но слишком зависима от своей любви к дочери прекрасной Персифоне. Мать, умирающая, когда у нее забрали в замужество взрослую дочь и снова воспрявшая только после того, как ее вернули может быть как укатывающий, защищающий, окрыляющий, также жестко подавляющий своего ребенка. Почва, земля, горы, если вы едете в Грузию и не были в горах, вы ничего не поняли об этой стране, о ее свободе. Так среди прекрасных грузинских гор затерялся монастырь Бодбе. 2 января, в день судьбы. Люди стараются не оставаться дома, а посетить святые места. Диметра с детства помнит его ступени, где покоятся мощи почитаемой просветительницы святой Нино. Сегодня она как раз стильно одета, чтобы прогуляться вдоль монастырских стен. С холма, на котором стоит монастырь, открывается дивный вид на Лазанскую долину и Кавказский хребет. Она впитала эти просторы, этот чистый воздух, краски этой земли, это ее опора и дух свободы. Но именно этой свободы не хватает нашей зависимой, но очень доброй Диметрии. Архетип Гера. Шестой архетип. Гери 45 лет. Она жена самого Зевса его созидательница и создательница обстоятельств. Женщина – это как столица. Не случайно она родом из древней первой столицы Грузии – Мцхеты. Ему более трех тысяч лет. Настоящий музей под открытым небом. Мцхете все любят главный кафедральный собор – Святицхавелли. Говорят, построенного вокруг хитона Иисуса Христа – Но наша Гера с детства предпочитала древний храм Джакарта, гордо возвышающийся над вершиной города. Здесь место ее силы, отсюда видно, как сливаются в одну две разные по характеру реки. Бурная и темная Кура и спокойная цвета украшений нашей богини — бирюзовая Арагви. Именно об этом месте писал Лермонтов, Там, где сливаются, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагви и Куры. Сила нашей Геры в верности, но это и ее Ахиллесова пята. Дикая ревность, бешеная мстительность. Она обожает носить вязаные вещи, кардиганы, огромные шарфы, чтобы в любой момент, как преданная жена, укутать в них ноги своего повелителя, мужа. Но при малейшей опасности удушить. Этим же шарфом возможную соперницу. Архетип гестия. Седьмой архетип. Нашей гестии 50 лет, но выглядит она максимум на 35. Богиня девственница, мудрая женщина, символ одухотворенного женского поведения, любит душевный покой, безмятежность, вдохновение, искусство и творчество. Она предпочитает в стильной, удобной обуви, в своих мягких, скользящих, укутывающих одеяниях, долгими часами бродить в своих раздумьях, в поисках духовного смысла и осознанности, наслаждаясь одиночеством около стен потрясающего храма. В кафедральный патриарший храм Грузинской Православной Церкви в честь 12 апостолов в городе Мцхета, который на протяжении тысячелетия являлся главным собором всей Грузии. С 1994 года памятник всемирного наследия. Храм поражает своим величием и внутренним спокойствием, из него не хочется уходить. Иногда наша Гестия не покидает его часами, в этом ее просветление. С возрастом она стала более уверенной в себе, поэтому стала позволять добавлять больше цвета в свои наряды, играть с фактурами, но сохранила их мягкую, иногда нежную, чуть прохладную, шелковую, текучую, укутывающую нежность. Архетип Артемида. Восьмой архетип. Активные, позитивные, любящие себя и эту жизнь. Это про нас. Артемида, богиня-девственница. Архетипичная роль сестра-соперница-феминистка. В древнегреческой мифологии вечно юная богиня охоты, богиня женского целомудрия, покровительница всего живого на Земле, дающая счастье в браке и помощь природах, позднее богиня Луны. Она чуть холодна, независимо целеустремленна, держит эмоциональную дистанцию, подчас, может быть, безжалостной. Она обожает скорость, дорогу и ветер в волосах, поэтому любит оседлать свой быстрый автомобиль и махнуть на нем по военно-грузинской дороге. Это не только единственная автомобильная дорога между Грузией и Россией, но и бесконечная череда прекрасных горных пейзажей. Она любит вид древней крепости Ананури, которая построена в XVI веке Где из крепостных стен скрывается впечатляющий вид на лазурное женвальское водохранилище. В дороге вся изменчивость Артемиды. У нее свой особый путь. Вечная борьба с мужчинами, неумение и нежелание не только подчиняться, но и просто быть с ними на равных ей сложно. Это скорее даже не про феминизм, а про феминность. Архетип Артемиды возможно, самый распространенный в современном мегаполисе, в отличие от более гибкой супруги Геры, умеющей одновременно и управлять, и подчиняться своему мужчине. Как правильно заметила наша гид, вспоминая о амазонках, когда-то населяющих и Грузию тоже, от хорошей жизни в седло не вскочишь и шашкой размахивать не будешь. Артемида довольно целенаправленно и всегда знает, чего хочет, и, как правило, добивается своего, пусть даже войной. Это женщина, которая ощущает свою внутреннюю цельность и независимость от чего бы то ни было мнения. Она может выбрать мужскую профессию и добиться в ней высоких результатов. Женщина Артемида всегда ищет что-то новое. Главное для нее постоянное чувство свободы. По сути, каждая незамужняя — Свободная от отношений женщина в современном большом городе уже Артемида, потому что она сама себя обеспечивает и сама себе добывает тот самый кусок мамонта, а значит, конкурирует с мужчиной. Девятый, последний, согласно древнегреческой мифологии, женский архетип – Афродита. Еще одна олимпийская богиня на А – Афродита. Единственная алхимическая богиня. Ей 36 лет, и она прекрасна в своей смелости и свободе. Весь город в ее распоряжении. Как любовница Ареса, она может себе позволить все эти последние несколько часов перед Новым годом расслабиться в знаменитых тбилисских серных банях, поболтать с подругами в старинном атмосферном кафе или, как алхимической богине и творческой женщине, побаловать себя настроением и глинтвейном на отбилийских рождественских ярмарках. Будучи неразборчивой в своих удовольствиях и отношению к жизни, она накупит ненужного и яркого, но красивого и чувственного, как она сама. При этом не забудет и найдет важное — подарки своим любовникам Аресу и Гермесу. Но сделает главный подарок своему супругу Гефесту последний момент, будучи невероятно ветреной особой, изменит все планы и сорвет их с мужем в поездку на горнолыжный курорт Гадауре в друзьям в шале пить, кутить и танцевать на столах под прекрасные грузинские песни. Это место, где на канатной дороге можно подняться к небесам и увидеть творение скульптора Царителли, арку дружбы народов, с видом немного немало на долину самого дьявола. Здесь, опираясь на широкие плечи гор, можно увлечься и оказаться выше облаков. На самом Олимпе. Где и живут, и правят, любят, и страдают те самые олимпийские боги, об архетипах которых я вам так по-грузински вкусно рассказала. Боги — они как люди, а люди — они как боги. Пусть каждая женщина попробует не крем буренка а профессиональную фотосессию. Что там с корабля на бал? Это уже было со мной и не так интересно. Берем круче. Ожидаемо непредсказуемое продолжает случаться в моей жизни. Вернее, я его сама продолжаю выбирать, генерировать. Уже зная, когда я возвращаюсь из Грузии, на следующий день по прилету, я подписываюсь, вписываюсь, профессиональную фотосессию в неглиже, которые вроде не люблю фотосессии, а не неглиже, но хочу. Это все, что надо знать о моем основном архетипе. Это истина женская. Но я не выбираю простое, я всегда выбираю людей, компанию, атмосферу. Хорошие айчары знают, вначале выбираем характеры, потом — компетенции». С меня сегодня Саперави и шпильки, все остальное с них — моя банда. по скриптам Ответ на вопрос из главы 109. Реален — 25-летний Гермес. Модник, бабник, умник.